Глава тридцать Мылся Иван в почти холодной воде. Но постель упал, не помня как. И, наверное, поэтому всю ночь ему снилась какая-то дичь. То белый сов ворчал, встряхивая белыми перьями, и уверял, что из-за Ивана не сумел вернуть свой облик. То какая-то горбоносая бабуля лезла с угрозами. А «Вот только попробуй мою внучку в обиду дать. Прибью!» А то вовсе матушка привиделась. В слезах, в черном платке и в черном опашне, словно на похороны собралась. Так что встал царевич рано. Не выспался, голова дурная и в животе от вчерашней подозрительной еды бурчит. Пока умывался, одевался, Елена проснулась. Милая, растрепанная, такая домашняя, Взглянул на нее Иван, и сразу ему полегчало, а потом вспомнил, что красоту эту нужно будет из столицы в ТАСС отправить, и снова загрустил. Чтобы не погружаться в меланхолию заморскую, пошел царевич вниз завтрак заказать до да воды теплой, чтобы прекрасной подали. Спустился и вспомнил, что вчера Василия встретил. а при нем, видать, и Артемий был. Братья тут же в зале спали на соломе у двери. Не самое лучшее место, но куда теплее, чем во дворе под навесом. Они действительно помылись в бане и сменили грязные вещи с чужого плеча на более чистые, но еще более грубые. Иван сделал вид, что не заметил их. Подошел к зевающей кухарке, Заказал плотный завтрак яичницу, молоко, хлеб. Довелел подать горшочек меда. Старуха, костистая и довольно опрятная, молча кивнула, удалилась на кухню, загремела сковородками. На этот шум начали просыпаться недорогие постояльцы, те, что дремали прямо за столами или на лавках вдоль стен, со стонами и проклятиями. Проснулись и царевичи. Они терли опухшие, покрасневшие от долгого загула лица, оглядывались, толкались. В общем, зрелище собой представляли неприятное. Иван отвернулся. Вскоре спустилась Елена. Расторопная девчонка принесла заказ. Иван ел, пил и молча смотрел на прекрасную. Понимая, что до острой боли в груди осталось совсем чуть-чуть. дня три или сколько им ехать до столицы. В город можно не заезжать, обогнуть по лесному тракту и быстрее к отцу, отдать жар птицу, золотко и ехать вместе с Еленой в Таз. Бог с ним, с наследством, царицыным теремом и прочим. Чтобы хоть иногда видеть внучку Яги, царевич должен был подрабатывать в академии дворником. А пока смотрел, как она пьет молоко, как слизывает мед с края ржаной краюхи, как улыбается тощей кошке, решившей попросить подачку. Все внутри пело, но эту песню вдруг оборвал рев. «Братец! Ивашка!» Артемий, стряхнув сонную одурь, поднялся и начал искать пропитание. Более внимательный и зорки, чем Василий, он узнал Ивана, и теперь, раскинув руки, целенаправленно двигался к столу. Царевич поморщился. Он еще со времен Академии не любил тех, кто пользуется воспитанием окружающих. Кричит, кидается в объятия, как близкий родственник, успевая проверить карманы. Или вот как сейчас, привлекает к человеку лишнее внимание, чтобы смутить, а потом надавить и заставить делать то, что ему надо. Это, наверное, было мерзко, но Иван слишком долго жил один, без семьи, Лилее воспоминания о матери, о тёплом доме, об аромате яблок и меда, наполняющем комнаты. А дышать приходилось книжной пылью, магическим перегаром, машинным маслом и странными декоктами, которыми порой пичкали студентов-экспериментаторы исцелительского. Поэтому раздумывать царевич не стал. аккуратно высунул из-под лавки ногу, а когда Артемий споткнулся, слегка подправил траекторию полета, так, чтобы в соседний пустой стол белым личиком приложился и замолчал. Все любопытствующие тоже в раз замолчали и занялись своими делами. Артемий поднялся, огляделся, взревел, как бык, и кинулся на Ивана уже не с дружескими объятиями, а с желанием убить. Царевич увернулся, просто подвинулся на лавке и снова выставил ногу. Средний братец споткнулся и врезался в стойку, пробежав по инерции десяток шагов. Удар оказался сильным. Артемий стек на пол и замер, тяжело дыша. То ли с перепугу, то ли потеряв сознание. Тогда с пола нехотя встал Василий. «Ты это, Ванька, не дури. Мы к тебе по-родственному, а ты...» «А я вам оплатил баню, новую одежду и ужин». «На этом все», — жестко сказал Иван. «Не мое дело, почему вы тут отсиживаетесь. У меня свои дела». «Вот как заговорил», — нехорошо прищурился Василий, явно подбирая слова, чтобы укорить младшего. «Вот только крыть старшему царевичу нечем было». иван на царских харчах не сидел и это все в тереме знали у братьев ничего не отбирал работал потихонечку ремонтировал техномагические побрякушки да сам кое что по мелочи делал девку приблудную подобрал и решил что батюшка тебе на свадьбу городок подарит, а ли еще что стоящее поднял голову артемий не надейся Иван медленно встал, подошел к братцу, поднял его за грубый ворот домотканной рубахи, еще крепкой, хоть и поношенной, и в два шага донес до двери. Распахнул, выкинул во двор и повернулся к Василию. Как-то сразу стало понятно, что старший братец и пониже, и пожиже, и вообще он тут мимо проходил. Случайно. «Все-все, ухожу!» Поднял он руки, выскальзывая во двор под тяжелым взглядом младшего брата. Едва старшие царевичи покинули трактир, на плечо Ивана легла тонкая женская рука. «Поедем, Иван, время дорого!» В голосе Елены звучала тревога. Иван повернулся к ней, кивнул. «Одеяло! Я уже все собрала!» Прекрасная хлопнула себя по маленькой сумочке на боку. И когда только зачаровать успела. Впрочем, природницы, они такие. Быстро с и шерстью общий язык находят. Тогда идем. Бросив на стол пару медиков, царевич повел Елену в конюшню. А там братья, ругаясь, пытались вытянуть из стойла золотка, попутно обшаривая взглядом тяжело груженного сивку. Очень вовремя Елена в путь позвала. Иван рыкнул себя, не помня, так что братцы бросили поводья и попытались удрать. Артемий же, узнав Ивана, заныл. «Чего ты? Чего? Сам с девкой едешь, а нам коня пожалел? Батюшка нас бы сразу простил. Вот сразу. За красоту такую!» Василий, насупившись, пыхтел у стены. Иван задумался. «Видать, не просто так сидят царевичи в пограничье и пьют горькую. Один богатый купец, другой наследник, и вдруг в одних нижних портках во дворе трактира валяются, и никто не знает, что царскую кровь пинает. Неужели берендей разгневался и прогнался на из столицы? А за что?» Царевичи и прежде вели себя, как хотели. Пили, гуляли, безобразничали, но... Ласковая ручка Елены легла на плечо Ивана. «Поедем», — попросила она, и этого оказалось достаточно. Царевич вывел из конюшни золотка и сивку, сам вычистил их под навесом, сам заседлал, успев строго сказать местному конюху. «Что это творится, уважаемый?» «Проходимцы какие-то чуть коня не свели. А вы спите?» Тарик, от которого явно попахивала брашкой, смутился и немедля скрылся с глаз, не мешая постояльцу собираться. Через полчаса Иван и Елена выехали из ворот трактира и, обогнув городок, двинулись в сторону столицы. Старшие царевичи, полыхая ненавистью, смотрели им вслед. «Вот что, Тёмка, — сказал наконец Василий, — засиделись мы тут с тобой. Помнится, ты хвастал, что атаман разбойничий шайки у тебя в кулаке?» «Есть такое», — протянул Артемий, шмыгая разбитым носом. «Только как до него добраться?» «Тятенька запретил». «А мы и спрашивать не станем», — жестко заявил Василий. «У меня неподалеку Зазноба живет. Заглянем к ней». «И за Ванькой отправимся». Больно лихо оперился птенчик. Средний царевич только вздохнул и снова шмыгнул носом. Он ужасно не любил ходить пешком, но после продажи коней им ничего не оставалось. Впрочем, был еще способ присесть на катящуюся мимо телегу. «Да только кто в такой дождь куда поедет?» Ответом на их вопрос из темноты вдруг высунулась лошадиная морда. «Чего встали?» — буркнул неприветливый мужик, поглядывая на царевичем одним глазом. «Да вот, попутную телегу ждем, дяденька», — быстро сообразил Василий. «Не подкинешь ли до орешевца?» «Ну, садитесь», — буркнул мужик, слегка двигаясь на прелой соломе. Артемий и Василий радостно плюхнулись на мокрую рогожу и переглянулись. Вот им и повезло. Сейчас доедут куда надо, пошлют атаману весточку и... Не будет Ваньки, не будет и проблем. Не захочет царь-батюшка без наследников оставаться. Все равно их в терем царский вернет. А там уж зажился старичок.